Если извлекаешь из пострадавшего револьверную пулю, незачем увязывать лечение с криминальной хроникой завтрашних газет. А если констатируешь факт смерти, не вникай в подробности, где обретет твой пациент вечное упокоение. Это и называется сохранением врачебной тайны. Квасич много читал, много пил, а в качестве побочного занятия служил пианистом в баре у когтистой кошки. Играл он действительно хорошо. Крупные, белые, покрытые веснушками, руки этого гиганта-толстяка, опухшего от непрестанных возлияний, с поразительным проворством скользили по клавишам, извлекая дивной красоты звуки. Мы неслись на всех парах, тем более, что нужный нам бар располагался в проулке неподалеку. — А где турецкий султан? — спохватился вдруг мой приятель. Султан-то, оказывается, слинял. — Теперь ясно, что рыльца у него в пуху! — воскликнул Альфонс. — Что рыло в щетине, это бы еще полбеды! Никто из нас не бреется по два раза на дню. Зато султану удалось сегодня дважды оставить нас в дураках. Ну, попадись, он мне придушу, как кутенка. Сперва разыщем Квасича. Доктор медицины сидел за роялем. Из-под пальцев его лилась душещипательная мелодия, глаза влажно поблескивали. Завидев нас, Квасич тотчас захлопнул крышку рояля и взял свою шляпу. — Прошу прощения, — сказал он, обращаясь к посетителям, — меня вызывают к тяжелобольному. Подхватился и пошел. Это ли не отзывчивость? — Нож? — деловито поинтересовался Квасич дорогой. — Нет. — Пуля? — в затылок. — Скверно. По пустынному переулку мы припустились чуть ли не бегом. — Где ваш саквояж? — спросил я. — У Барышникова. — Значит, зайдем за ним. — Двести франков. — Ничего, вызвали. Барышников — кличка всем нам известного барыги, который к тому же сужал деньги под залог. Докторский чемоданчик со всеми необходимыми инструментами был сейчас у него. Мы постучались к Барышникову. Сгорбленный седобородый ростовщик жил в небольшом домишке один. «Нам нужен саквояж доктора Квасича». 200 франков. Чего нет, того нет. На нет и сюда нет». «Подавись своими франками». Барыга выхватил револьвер и направил на нас. «Ну и сволочь же ты, барышников!» — не выдержал я. «А что прикажете делать?» «Я потому и беру под залог докторский чемоданчик, что от подыхающих отбоя нет. Значит, всегда найдется желающий уплатить залог. Это называется бизнес». Отдашь даром, и плакали твои две сотни. Откуда нам взять? Ценю юмор. Сейчас полночь, и за полчаса вы вполне успеете забраться в тепленькое местечко и погреть руки. До тех пор Хопкин с отбросит. Ничем не могу помочь. Не подходите ближе, стрелять буду. Пошли, Аковалок, скомандовал Альфонс Ничейный. А вы, Квасич, ждите здесь, мы мигом обернемся. На пару с Альфонсом мы отправились на охоту. От одного из доков в море вдавался длинный мол, и аккурат в этот момент к нему причалила яхта, изящная и явно дорогая. Ну как? Попытка не пытка. Мы зашагали вдоль мола, с яхты сошли пассажиры. Прячься! Мы шмыгнули за груду покрытых брезентом тюков. К берегу двигались двое, высоченный, крепкого сложения седовласый господин в офицерской форме, со знаками отличия высокого ранга, и другой господин помоложе, сопровождали их два матроса. Капитану придется заговорить, холодно обронил седовласый. А если он не появится, — возразил его спутник, — пора бы ему уже дать о себе знать. Голоса и звуки шагов постепенно удаляясь стихали, мы метнулись к яхте. Посудина роскошная, небось, найдется здесь такая мелочишка, как 200 франков. На палубе слабо мерцали редкие фонари. «Заходи с другого конца!» — шепотом распорядился Альфонс, и, пригнувшись, ухватился за борт парусника, я прокрался к корме. Есть у меня короткая, обтянутая кожей и начиненная свинцом дубинка, с которой я не расстаюсь. Забравшись на палубу, я сразу же приготовил дубинку. На корме было темно. Обогнув каюту, я осторожно выглянул из-за угла и увидел вооруженного охранника. К винтовке матроса был примкнут штык. Часовой занимал пост у второй каюты. С той стороны должен был подобраться Альфонс. На палубе появился еще один матрос. Зажав подмышкой свернутый брезент, он мурлыкал себе под нос какую-то песенку Вооруженный страж беспокойно завертел головой, словно заслышав шум. Огромной гибкой кошкой бросился на него Альфонс ничейный и в ту же секунду нанес удар в челюсть. Послышался негромкий хруст разбитой кости, и матрос рухнул бы мешком, не подхватив его Альфонс вовремя, чтобы избежать лишнего шума. Его напарник не успел опомниться, как схлопотал по башке с венчаткой. Негромко охнув, он свалился у борта. Альфонс сдернул у стражника с плеча винтовку — Свежие, их, — велел он, — а я пока гляну, нет ли кого внизу. Выставив вперед штык, он скользнул к трапу. Бечевкой, которой был стянут брезент, я связал матросов и отворил дверь в темную каюту.